С высоких гор заключительная песнь. О, полдень жизни, дивная пора, Пора расцвета, тревожным счастьем Душа моя согрета, я жду друзей С утра и до утра. Где же вы, друзья? Придите, уж пора. О, не для вас ли нынче глетчер мой Оделся в розы? Вас ждет ручей, Забывши бури, грозы, Стремятся тучи квыси голубой, Чтоб вас приветствовать воздушною толпой. Здесь пир готовлю я друзьям своим, Кто к далям звездным Живет так близко К этим страшным безднам, Где царство равное владением моим. А мед мой, Кто же наслаждался им? Вот вы, друзья, Но горе вижу я, что не ко мне вы. Вы смущены? О, лучше б волю гневу вы дали вашему. Так изменился я. И чем я стал, то чуждо вам, друзья. Я стал иным и чуждым сам себе. Я превратился в бойца, который сам с собой убился. На самого себя наперекор судьбе восстал и изнемок с самим собой в борьбе. Искал я. Где суровый край ветров, я шел в пустыне полярных стран, безлюдные доныне, забыл людей, хулы, мольбы богов, стал призраком блуждающим среди льдов. Друзья былые Ужас вас ковал. Немые глыбы вам страшны. Нет, здесь жить вы не могли бы. Ловцом, который серну бы догнал, Здесь надо быть. Среди этих льдов искал — Стал злым ловцом я. Лук натянут мой, крутой дугою. Кто обладает силою такую? Но он грозит опасною стрелой. Бегите же скорей от смерти злой. Они ушли, о сердце, Соверши судьбы веленья И новым дверь друзьям открой Без сожаленья воспоминания о старых заглуши. Здесь новой юностью ты расцвелов в тиши, Одной надеждой с ними жила ты. Но бледно стало, что некогда любовь в нее вписала. Кто вас прочтет, истлевшие листы письмен, Хранивших юные мечты? Уж не друзья, лишь призраки их вы Друзья видения! они мои смущают сновиденья И говорят, все ж были мы, увы, Слова увядшие, как розы пахли вы, Влеченье юности, непонятое мной, Кого желал я? Кого себе подобными считал я, Те старостью своей разлучены со мной. Лишь кто меняется, тот родствен мне душой, О, Полдень жизни, новой юности пора, пора расцвета. Тревожным счастьем душа моя согрета. Я новых жду друзей с утра и до утра. Придите же, друзья, придите уж пора. Я кончил песнь, и замер сладкий стон в моей гортани, Кто совершил герой моих мечтаний полдневный друг зачем вам знать кто он один в двоих был в полдень превращен и праздник праздников настал для нас час славы ранной пришел друг За роту строгость желанной Смеется мир, завеса порвалась, В объятьях брачных светом тьма слилась.